девайсы и гаджеты. Жить в современном обществе и быть свободным от гаджетов и девайсов нельзя. Они везде. Они вокруг нас. Они с нами всегда. Мы ложимся с ними в кровать, встаём с ними, не расстаёмся в течение дня. Кстати, девайсы и гаджеты это разные вещи. Девайс самостоятельное устройство, цельный прибор: кофемашина, телевизор, ноутбук. гаджет играет второстепенные роли, улучшает работу девайса и чаще всего бесполезен без первого. Покажу на примерах. Смартфон девайс, зарядка к нему гаджет. Фотокамера девайс, вспышка или фильтр гаджет. Если говорить проще, гаджеты спутники девайсов. У некоторых девайсов спутников нет. Электрочайник, а у других смартфон. H-целая система спутников Космос. Википедия определяет гаджет как небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека. Звучит только как-то неправильно. Гад? Правильнее было бы гуджет. Гуд. Хорошо. Гаджеты и девайсы применяются в самых разных сферах. Офис, домашний офис, сканеры, компьютеры, вертикальные столы, дом, умный дом, роботы-пылесосы и девайсы для мойки окон, умная кухня, спорт, фитнес-трекеры, умные бутылки для воды, умная одежда, секс. Тут 18+. Медицина, электронные пластыри, трекодеры, а ведь когда-то это было просто фантастика из Звёздных войн. Бьюти-индустрия. Это вас любой косметолог и любая девушка проконсультирует. Индустрия развлечений. Плееры, приставки, аксессуары для игровых компьютеров. Я люблю тестировать разные девайсы и гаджеты. Завсегда-то и магазинов гаджетов. MedGadgets, Restore, IG Store. Мой главный вопрос к новинке – какая от тебя будет польза? Любимые бренды Apple и Yamaguchi – девайсы для здоровья. Я в постоянном поиске новых игрушек, и один из вопросов к моим знакомым, да и незнакомым людям, какие новые девайсы, гаджеты ты нашёл для себя. Часто слышу интересные рекомендации, как правило, тут же приобретаю. Вот мои последние открытия. Первое. Мини очиститель воздуха Ямогучи Oxygen Mini. за 10 минут в радиусе полутора метров он создаёт зону чистую от микробов и неприятных запахов. Сейчас мегаактуально. Когда я в дороге или на встрече, он всегда со мной. Дома у меня его старший брат большой оксиджен. Второе беспроводной пылесос Dyson 11. Уборка с ним стала развлечением. И третье браслет Хилби 3. Он заставил меня снять с руки Apple Watch, а это, согласитесь, чего-то стоит. Хилби автоматически считает калории, которые в вас попали и которые вы сожгли. И вы всегда видите, плюсе вы по калоражу или в минусе. Сбрасывать лишний вес с ними намного удобнее. И, конечно, это еще и умные часы, анализатор сна и выпитой жидкости и так далее. Некоторые девайсы были настолько полезными и крутыми, что я до сих пор вспоминаю их с теплотой, хотя они уже сняты с производства. Мой первый фитнес-браслет – Nike Fuel Band. Мой любимый трекер-осанки – Luma Back. Эх. Слишком умных устройств я боюсь. Может, потому что посмотрел все сезоны «Черного зеркала». Не нравится мне, когда девайсы получают мои персональные данные. Мы уже были свидетелями скандалов, когда персональная информация становилась достоянием общественности. Но здесь пока больше вины владельца девайса, чем самого устройства. Как я уже сказал, жить в современном обществе и быть свободным от девайсов нельзя. Но уже никогда человек по своей воле не вернётся к палке к опалке. Да, я забыл Есть множество интересных девайсов для садоводов и огородников. Девайсы и гаджеты наши спутники навсегда. Главное помнить: они для нас, а не мы для них. Помним контрольный вопрос: какая от тебя мне будет польза? Девайсы даны нам, чтобы сделать жизнь проще, безопаснее, забавнее наконец. Надо брать